Глава первая. На фуршете в честь годовщины издания в Нью-Йорке малобюджетного русскоязычного журнала «Эхо Америки» все разговоры вертелись вокруг темы недавнего разгрома американского флота в Персидском заливе. Сноска. Смотрите роман «Диверсанты времени. Поле битвы. Вечность». Елену Старостину молодую, но уже подающую большие надежды корреспондентку из известного московского издания, пребывающую в Нью-Йорке в командировке, затащили на эту вечеринку недавние знакомые, затащили и почти сразу бросили в одиночестве. Мрачно выпив теплого выдохшегося вина, по недоразумению у строителей фуршета, именующегося шампанским, старости на край муха Прислушалась к основной теме беседы, и уже подумывала об уходе. Но тут, к порядкам заскучавшей корреспондентки, подошел шапочно знакомый дипломат из российского консульства, который, будучи на веселе, пребывал в игривом настроении. Леночка, со мной вчера произошел забавный случай, как раз по вашей части. И что же с вами случилось? Без интереса спросила Елена, отворачивая лицо в сторону, так как от дипломата несло перегаром. «Звонят мне вчера из департамента полиции и просят подъехать в 26-й участок для освидетельствования личности, якобы гражданин России. Ну, приезжаю я в участок. Их детектив тащит меня в местную больницу. И там молодой человек в гипсе, ну, очень героической наружности, тут дипломат икнул, объявляет мне, что он гражданин Российской империи и требует немедленно вызвать посла. Называет какое-то кодовое слово. Полный псих. Я так детективу из участка и сказал. — Не вижу в вашем случае ничего интересного, — сухо сказала Лена. Обстоятельства появления этого героя довольно загадочны. Автомашина у него какая-то странная. Я видел ее во дворе. Ни на одну модель не похожа. И сильно покорежена. Да и по-русски он говорит чисто, но с каким-то непонятным акцентом. Дипломат сделал отчаянную попытку заинтересовать собеседницу. Спасибо за ценную, но бесполезную информацию сказала Лена и демонстративно отвернулась. На следующий день Лене повезло. Интервью с героем очередного очерка прошло на удивление быстро и конструктивно. До конца дня осталась целая куча времени, и Лена уже совсем было собралась лишний раз прогуляться по магазинам. Но тут ее словно кольнуло. Интуиция подсказывала сенсацию. «А что вчера плел этот пьяный идиот о каком-то загадочном русском?» «Надо разузнать об этом деле подробней», – подумала журналистка и, достав телефонную книгу, принялась искать номер департамента полиции. Войдя в здание 26-го полицейского участка, Лена поняла, что попала в филиал сумасшедшего дома. Мимо неё с папками в руках – пробегали небритые мужики в пропотевших насквозь белых рубашках, увешанные кабурами со всевозможной стреляющей техникой. То и дело во входную дверь вваливались еще более потные красномордые, толстопузые патрульные, тащившие упиравшихся нарушителей правопорядка. Во всем этом бедламе Лена с большим трудом нашла говорившего с ней по телефону детектива, который, узнав, что она русская журналистка, из самой настоящей Москвы, согласился ей помочь и выдал разрешение на посещение задержанного. На просьбу Елены посмотреть на загадочный автомобиль детектив ответил отказом, объяснив, что его сейчас изучают эксперты. «А что вообще произошло?» в упор спросила Елена. Граждане, живущие в том квартале, услышали громкий звук, напоминающий взрыв. Приехавший патруль обнаружил на проезжей части искореженный манивен. Но кроме этого, других следов взрыва обнаружить не удалось, нехотя ответил детектив. «Так в чем обвиняется арестованный вами человек?» продолжала напирать Елена. «Он не арестован, а задержан до выяснения обстоятельств, а максимальное обвинение, которое мы можем ему инкриминировать – нарушение общественного порядка устало пояснил детектив, уже явно жалея, что согласился помочь журналистке. А почему ваши эксперты так заинтересовались этим микроавтобусом? Он оказался бронированным электромобилем совершенно неизвестной нам конструкции, набитым сложнейшей электронной техникой непонятного назначения и устройствами, по-видимому, являющимися оружием, хотя совершенно на него не похожими. Детектив оживился, как будто эта тема его сильно интересовала. Эта информация сильно подкрепила интерес Елены. Ей уже не терпелось увидеть этого гражданина Российской империи. Войдя в больничную палату и увидев искомую личность, журналистка не разочаровалась. С ногами закованными в гипс, полуприкрытый белой простыней, на больничной кровати, скрывающей его высокий рост, Лежал мускулистый молодой мужчина, похожий на Шона Конори в молодости. Раненый, казалось, спал, но при появлении Старостина открыл глаза. «Добрый день. Меня зовут Елена Старостина. Я журналист. Представляю газету МК. Я хотела бы задать вам несколько вопросов по поводу вчерашнего происшествия». Сразу взяла бы за рога журналистка. «Добрый день, мадмуазель!» «Приношу свои извинения за то, что не могу встать!» Учтиво ответил раненый. «Разрешите представиться, Владислав Аскольдович Косарев. Ваш визит для меня приятная неожиданность. А я опрометчиво считал, что знаю всех членов русской общины. Каким ветром занесло столь прелестное создание в этот богом забытый городок!» «Однако...» подумала Елена. И это он о Нью-Йорке. А вслух сказала. — Я в командировке. А сейчас хотела бы узнать, что с вами произошло. Напористо, как учили опытные коллеги, продолжила Старостина. — Извините, мадемуазель, но на эту тему я могу разговаривать только с представителями посольства. С легкой извиняющейся улыбкой сказал Косарев. Из посольства никто не появится, ведь оно находится в столице, в городе Вашингтоне, усмехнулась Лена. А здесь, в Нью-Йорке, есть только консульство. Тот человек, который приходил вчера, как раз оттуда. Так вот, этот дипломат почти официально объявил вас сумасшедшим. «Что-что?» – удивленно переспросил Косырев и замолчал почти на целую минуту. На его лице лежала маска невозмутимости, но он явно напряженно обдумывал слова корреспондентки. Наконец он принял какое-то решение. Он тоже показался мне несколько странным. «Ну да бог с ним!» – небрежно махнув рукой, сказал Владислав. «Ваше присутствие здесь для меня гораздо интереснее. А что означает название вашей газеты «МК»?» «Это аббревиатура «Московский комсомолец», – пояснила Лена. «А что означает «комсомолец»?» – продолжал расспрос Владислав. Старостина почти не заметила момента, когда они с собеседником поменялись ролями. Теперь интервью брал Косарев. «Это член организации под названием «Коммунистический союз молодежи», – терпеливо разъяснила Лена. «Надо же!» растерянно хмыкнул Владислав. «Я два года не живу на родине, но информацию оттуда получаю регулярно. А о такой организации мне не рассказывали. Вы тоже комсомолец?» «Нет, эта организация давно уже не существует. А у газеты старое название», сказала Лена, подумав. «Шутит он, что ли? Говорит, что недавно из России и не знает таких элементарных вещей». «Как интересно!» – весело воскликнул Косарев. «А чем, если не секрет, вы занимались в Нью-Арке?» «Писала серию статей о русской эмиграции», – ответила Лена. «Странно. Насколько мне известно, единственный мигрант в Нью-Арке – это я. Все остальные русские в этом городишке – либо дипломаты, либо заезжие купцы. Так что вы должны были писать обо мне». Это заявление собеседника чуть не вогнало Елену в ступор. Ей никогда до сего момента не приходилось иметь дело с сумасшедшими. Огромным усилием воли Старостина заставила себя вернуться к интервью, хотя уже и сама не понимала, зачем. Расспрашивать психа о его бреднях? «Ловлю вас на слове», – натянуто улыбнувшись, сказала Елена. «Расскажите немного о себе». Чем вы здесь занимаетесь? Я имею лицензию частного детектива и узкую специализацию охотника за головами. Веселым тоном, словно рассказывая анекдот, сказал Владислав и пояснил. Ловлю объявленных в розыск преступников и сдаю их в полицию за вознаграждение. В таком городишке, как нью йорк это очень прибыльное занятие. «А чем вы занимались в России?» – зачем-то спросила Елена. «Служил в армии», – гордо ответил Косарев. Причем в произнесенном слове «армия» отчетливо слышалась заглавная буква. «Мое последнее место службы – должность командира особой сотни либгвардии атаманского полка». «Ого!» – дело наизумилась, Елена и, не удержавшись, добавила издевательским тоном. «Так зачем же вы покинули родину?» «Меня выгнали из армии за дуэль с членом императорской фамилии», – вскинулся Владислав. «Неужели вы ничего не слышали об этом случае?» «В свое время история наделала в столичных кругах немало шума». «Ах, да! Я совсем забыл, что вы из Белокаменной. До Москвы слухи могли и не дойти». «И с кем же из родственников императора вы сошлись в поединке?» Продолжала глумиться Старостина. С зятем великого князя. Столь же гордо, как до того о службе в армии, сообщил Косарев. Наверняка из-за женщины, насмешливо сказала Старостина. Зря иронизируете. До да Владислава, кажется, начало доходить, что над ним издеваются. Но понять причину этой издевки он не мог. Этот мерзавец оскорбил мою сестру. Поединок начался прямо на балу, в присутствии его императорского величества. Лене снова показалось, что в устах собеседника слова титула начинаются с заглавных букв. Настолько торжественно он их произнес. Впрочем, видимо, поняв, что пафос в данном случае излишен, Косарев добавил. Со стороны зрелища должно быть было интересным. Два петуха в раззолоченных мундирах рубятся на парадных шашках. «Пора заканчивать разговор», – подумала Лена. «Веду с этим психом бесцельную беседу. А время идет. Надо все-таки узнать, что с ним произошло вчера, и прощаться». «Может быть, вы, ну, хотя бы кратко расскажете о событиях вчерашней ночи?» а «Ничего особенного не произошло. Ловил преступника в красной зоне. Да налетел на мину ловушку. Немного пострадал». С легкой улыбкой, словно читая ребенку занятную сказку, начал рассказывать Владислав. Тут откуда ни возьмись, полиция. Представляете, ночью, посреди красной зоны, полицейский патруль. А потом, на удивление, карета скорой помощи прикатила. Вытащили меня из машины, оказали первую медицинскую помощь и привезли сюда. Вот и вся история. Ничего интересного если не считать героического поведения полиции и скорой помощи. Елена, удерживая на лице остатки серьезного выражения, кивнула. «Прощай навек!» И подпись «Твоя крыша». «А теперь извините, но я вынужден попрощаться с вами. Мне нужен отдых», – вежливо сказал Владислав, прикрывая глаза в знак того, что разговор закончен. «Жаль, такой приятный парень» а несет полный бред, пожалела красавца Старостина и попятилась из палаты, опасаясь поворачиваться к больному спиной. Уже в коридоре она решила как можно быстрее забыть об этом частном случае умопомешательства. Но у стойки регистратора ее ждали уже знакомый детектив из участка и пожилой мужчина в белом халате, представившийся лечащим врачом пострадавшего. «Вы говорили с ним?» Что он вам сказал о причине взрыва? О своем оборудовании? О том, кто он на самом деле? Торопливо заговорил детектив. То, что он мне сказал, можно считать бредом сумасшедшего. По-моему, он настоящий шизофреник, ответила девушка. Я бы не стал ставить столь поспешного диагноза, вмешался в разговор врач. Сегодня утром я осматривал этого пациента, И мне он показался совершенно психически здоровым. Он нормально реагирует на внешние раздражители. Место своего пребывания и дату назвал правильно. Проявил нормальный интерес к состоянию своего здоровья. И, видимо, неплохо разбирается в медицине. Вопросы задавал вполне профессионально. Скажите, доктор, а на каком языке вы разговаривали? На английском, естественно. Уж извините, но на английском он говорит гораздо лучше, чем вы. К тому же прекрасно владеет французским и немецким. В этом я убедился сам, а также, по его словам, испанским, арабским и турецким. Этого я проверить не смог, так как этими языками не владею. «Что он вам конкретно сказал об этой ночи?» – нетерпеливо заговорил полицейский. «Перескажите, пожалуйста». Даже если это была чушь, потому что с нами он, говорит, категорически отказался. Весьма удивленная словами врача, психполиглот, Елена не сразу услышала последний вопрос, и детектив повторил его. Старостина кратко пересказала весь бред о красной зоне, мини-ловушке и о героическом поведении полицейских. Детектив озадаченно хмыкнул и сказал, «Действительно бред». Восточная 13-я улица, на которой его нашли, благополучный район. Откуда там взяться минным ловушкам? Но взрыв-то все-таки был. Док, а что вы скажете о физическом состоянии своего пациента? Сложные переломы обеих ног и легкая контузия от взрывной волны. Но вот что удивительно. Сегодняшний рентген показал, что кости уже хорошо срослись. Но вчерашний рентген и осмотр, который я проводил лично, говорили о том, что переломы свежие. А в чем собственно, дело, офицер? Дело в том, док, что у нас возникло много новых вопросов. Поэтому мы хотели бы оформить задержание и забрать вашего пациента к себе. Это абсолютно невозможно, офицер. Рентгеновский снимок может оказаться ошибкой. А вчера когда я накладывал гипс. Его ноги представляли собой кровавое месиво. Я никому не позволю забрать больного до повторного осмотра. — Хорошо, док, не кипятитесь. Пока мы его трогать не будем. Хотя, черт возьми, я бы задал ему пару вопросов. — А что произошло, детектив? Почему такая спешка? — вмешалась в разговор Лена. — Час назад... Взорвалось одно из устройств, которое мы нашли в машине вашего соотечественника. Эксперту, попытавшемуся разобрать эту штуковину, оторвало руки. А сейчас, док, я хотел бы забрать тот костюмчик, в котором раненого привезли в больницу. Вот разрешение на изъятие. Через 10 минут формальности были улажены. И детектив прямо в коридоре стал рассматривать окровавленный комбинезон из матово-черной ткани, напоминающий шелк. «Никогда не видел ничего подобного», наконец сказал полицейский старостиной, которая все время следовала за ним по пятам. «Здесь везде вшиты всякие микроэлектронные штучки. А материальчик, хоть и мягкий, однако необычайно прочный. Врачи скорой так и не смогли его разрезать, словно это кевлар. Даже в спецвойсках вряд ли найдешь что-нибудь похожее. А в вашей стране?» Год назад я писала статью о спецподразделениях российской армии. Мне показывали разную технику. Такого костюма мне не встречалось. Загадка за загадкой. Может быть, поговорите с ним еще раз? Я думаю, вряд ли он сегодня скажет больше. Может, завтра, когда он поймет, что помощи из посольства не будет, раненый станет поразговорчивей. Ну, хорошо. Завтра, если это вас не затруднит, позвоните мне в 10 часов. Лена попрощалась с полицейским и, выйдя из больницы, потратила остаток дня на то, чтобы собрать информацию о Владиславе Оскольдовиче Косареве. Ее старания не увенчались успехом. Человека с таким именем не существовало. Чтобы развеяться, Старостина решила позвонить в Москву своей лучшей подруге Марии Качаловой. Мобильный был отключен. В редакции журнала сказали, что Качалова уволилась. Пришлось звонить домой, но там ответили, что Мария в туристической поездке. Как раз в этот момент Маша пребывала в 1605 году, загружаясь в вертолет, чтобы лететь на поиски Михаила Суворова. Сноска. Смотри роман «Диверсанты времени. Поле битвы. Вечность».